Глава седьмая. Ужасная ночь. «Назад, назад, моя прелесть!» — воскликнула Дебора. Первая ее мысль была о том, как избавить Сильвию от этого зрелища. Но девушка, вспомнив тот мучительный крик, который разбудил ее, слабый и далекий, оттолкнула служанку и выбежала на середину лавки. Лампа, высоко поднятая Деборой над головой, отбрасывала на пол яркий круг света, и в центре него Сильвия увидела тяжело дышащего отца. Руки его были заломлены за спину и связаны, ноги тоже крепко обмотаны веревкой, а голова, казалось, приросла к полу. По крайней мере, когда тело старика, сперва лежавшее неподвижно, внезапно скорчилось и перекатилось с одного бока на другой, его голова осталась почти в том же положении. Обе женщины попятились, держа друг друга за руки. Они были слишком напуганы, чтобы пошевелиться при виде этого зрелища. «Смотри, смотри!» — воскликнула вдруг Сильвия, задыхаясь. «Его рот!» Дебора посмотрела на лицо хозяина и застонала. Рот Аарона был плотно закрыт под сверкающими драгоценными камнями. Служанка наклонилась, все еще издавая громкий стон. Ее ужас перед происходящим был так силен, что она не могла вымолвить ни слова. И увидела, как вспыхнули огни многочисленных алмазов и опалов. Перед ее глазами... Замерцали голубоватые отблески, а затем красная искра, похожая на луч заходящего солнца. Это была брошь в виде опаловой змеи. Губы Аарона были скреплены ее толстой булавкой. Казалось, драгоценная змея извивалась на его губах и на искаженном агонии лице с единственным жутко сверкающим глазом. «О, бедняга!» — воскликнула Дебора, падая на колени и поднимая лампу еще выше над головой. «Сильвия, ты видишь?» Девушка снова ахнула и тоже порывисто опустилась на колени, пытаясь дрожащими пальцами расстегнуть жестокую булавку, запечатывавшую губы ее отца. Он был еще жив, потому что Сильвия с Деборой слышали его дыхание и видели сверкающий глаз, но пока они смотрели на него, его лицо почернело, а глаз несколько раз судорожно открылся и закрылся. Дебби поставила лампу и попыталась приподнять его голову, но у нее не хватило сил, чтобы поднять его с пола. Затем связанные ноги старика дернулись, поднявшись в воздух, и снова упали на пол с глухим стуком. Его глаз остался широко открытым и уставился в пространство остекленевшим взглядом. Дыхание остановилось, а тело замерло неподвижно. «Он мертв, сказала Дебора, вскочив на ноги и потянув за собой девушку. «Помогите! Помогите!» Ее громкий голос яростно разнесся по пустому магазину и эхом отразился от стен. Но ответа не последовало, и с улицы не раздалось ни звука. Лампа, стоящая на голом полу, освещала это ужасное зрелище, тело с запечатанными губами и сверкающие драгоценные камни а две женщины замерли, прислонившись к стене. Дебора смотрела на мертвого хозяина, прижимая Сильвию лицом к своей груди, чтобы девушка не могла видеть этот ужас. И тишина с каждым мгновением становилась все глубже. Сильвия попыталась пошевелить головой, но Джанк еще сильнее прижала ее к себе. «Не надо, моя прелесть, не надо!» прошептала она. «Я должна... Я... Ах... Мисс Норман рывком высвободила голову из добрых рук служанки и посмотрела на ужасное зрелище. Она сделала несколько шагов вперед и упала. Дебра подхватила ее на руки и, радуясь, что Сильвия потеряла сознание, отнесла ее наверх, чтобы уложить на кровать. Затем она быстро спустилась вниз, заперла дверь, ведущую из магазина на лестницу, и снова посмотрела на тело. Ее не было минут семь или восемь, и тело все так же лежало с единственным открытым глазом, бессмысленно уставившимся в потолок. Дебби, словно зачарованная, как птица перед змеей, подкралась ближе и дотронулась до головы Аарона. Голова немного сдвинулась. И служанка снова попыталась поднять его. На этот раз она обнаружила, что может это сделать. Она прижала голову к груди и с ужасом выпустила ее, обнаружив, что ее ночная рубашка на груди запачкалась кровью. Собравшись с мыслями, которые были сейчас нужны ей все до да единой, мисс Джанг осмотрела голову и шею старика. К своему ужасу она обнаружила вокруг его горла крепкую тонкую медную проволоку, которая исчезала в проделанной в полу дыре. Очевидно, проволока была натянута так туго, что старик задохнулся. Она глубоко врезалась в плоть. Вновь застонав от ужаса, Дебора уронила голову и побежала к люку в углу. Те, кто убил Аарона Нормана, прятались в подвале, но люк не открывался, и тогда она вспомнила, что он заперт изнутри на засов. Она не могла добраться до полуночного убийцы таким образом. «Входная дверь!» — выдохнула Дебби и побежала открывать ее. Она легко сдвинула засовы, но дверь тоже оказалась запертой. И служанка вспомнила, что Аарон обычно каждый вечер оставлял ключ в подвале у Барта. Как ни противно было ей приближаться к мертвому телу, Дебра снова подошла к нему и порылась в карманах его свободной одежды. Норман был полностью одет. На нем даже было пальто, в котором он ходил на улицу. Но Джанг не смогла найти ключ и замерла, не зная, что ей делать дальше. Вероятно, ключ, как обычно, был... Повешен в подвале. Необходимость. Мать изобретательности. И служанка сообразила, что может разбить оконное стекло. Она побежала вверх в надежде вырваться из дома таким образом. Но крепкие ставни были закрыты. И Дебора обнаружила, что полностью заперта в доме. Почти в растерянности, потому что к этому времени у нее уже сдали нервы. Она отперла дверь, ведущую на лестницу, и, перепрыгивая через три ступеньки, взбежала в гостиную. Там она открыла окно и выбралась на карниз среди цветочных горшков Сильвии. Как раз в тот момент, когда Дебби раздумывала, как ей спуститься, послышались Размеренные шаги полицейского, и, вытянув шею, она увидела, что он неторопливо идет по улице, направляя темный фонарь на окна и двери. Была лунная ночь, и улица была необычайно хорошо освещена, так как луна светила прямо между ближайшими к лавке домами. Собравшись силами для последнего усилия, Дебора закричала так, как могла кричать только она, и увидела, как испуганный офицер обернулся и завертел головой во все стороны, чтобы увидеть, откуда доносятся крики. Выше! Выше! О, -о, -о посмотри вверх, дурак! Завопила Джанг «Убийство! О, убийство! Выломай дверь! Звони в полицию, черт бы тебя Побрал! На помощь! На помощь!» К этому времени Вцепившаяся в подоконник Женщина уже была в центре Круга яркого света, потому что Полицейский заметил ее И его фонарь освещал ее Белую ночную рубашку «Зачем вы так шумите?» – хрипло спросил офицер. «Убийство, дурак!» – завопила Дебора. «Мой хозяин убит! Номер 45! Дверь заперта! Взломай ее! Полиция! Полиция!» Прежде чем она закончила фразу, офицер пронзительно свистнул в свисток, подбежал к двери магазина и навалился на нее плечом. деби Влезла обратно в окно и сбежала вниз, но даже в тот момент, в страшном волнении и ужасе, она не забыла запереть дверь, ведущую на лестницу, чтобы Сильвию никто не потревожил. Спускаясь, она набросила на плечи толстую шаль, которую подхватила, выбегая из комнаты, хотя в остальном на ней была только ночная рубашка. Но бедная женщина была слишком напугана, чтобы беспокоиться о каких-либо приличиях. Вбежав в помещение лавки, она Слышала тяжелые удары в дверь А в промежутках между этими Глухими ударами были слышны Шаги подбегающих к дому Со всех сторон людей «У меня нет ключа!» Крикнула мисс Джанк В замочную скважину «Взломайте дверь, черт вас подери! Убийство! Убийство!» По шуму, который она производила, те, кто находился снаружи, заключили, что внутри происходит какое-то ужасное преступление, и удвоили свои усилия. Дебора едва успела отпрыгнуть после своего последнего крика, как выбитая дверь упала на пол и в комнату... Ворвались трое полицейских с дубинками наготове и сверкающими, как звезды фонарями. В центре комнаты все еще стояла на полу лампа, отбрасывая тяжелый желтый свет на труп. Хозяин! Выдохнула Джанк, указывая на тело дрожащим пальцем. Мертв! В подвале! В...» Она пошатнулась, словно собираясь упасть. И полицейский подхватил ее под руки, но женщина тут же высвободилась. «Я не упаду в обморок! Нет, я не собираюсь падать!» Выдохнула она. «Подвал! Смотрите! Смотрите!» Она подбежала к мертвецу и подняла его голову. Офицеры увидели болтающуюся провисшую проволоку, исчезающую в дыре на полу, и все поняли. «Коридор снаружи!» Начала командовать ими Дебора. «Люк!» Она подбежала к крышке люка. «Крепко заперт внизу, и эти люди-убийцы там!» «Сколько их там?» Спросил один из полицейских, в то время как несколько других пробежали по боковому проходу. «Ах ты проклятый дурак, откуда мне знать?» Яростно воскликнула Дебора. «Может быть один, а может и двадцать!» «Иди и лови их! Тебе за это платят!» «И пошли за Бартом на двадцатую Парк-стрит в Блумсбери!» «Кто такой Барт?» – спросил офицер. «Пойди, приведи его!» – крикнула Джанг, взбешенная этой задержкой. «Дом двадцать по Парк-стрит Блумсбери. Уж Что это за ночь? Я иду проведать мисс Сильвию, которая упала в обморок!» Она направилась к запертой двери, и офицер двинулся было за ней. «Уходи!» – завизжала Дебора, отталкивая его. «На мне почти ничего нет, а моей красавице плохо! Уходи и занимайся своими делами!» Видя, что она растеряна и едва соображает, что говорит, полицейский отступил, и Дебби побежала вверх по лестнице в комнату Сильвии, где нашла бедную девушку, все еще лежащей без сознания. Тем временем прибыл инспектор Принц, и один из полицейских подробно описал все, что произошло с того момента, как Дебора подняла тревогу с окна. Инспектор спокойно выслушал все, а затем осмотрел тело. «Задушен медной проволокой», — сказал он, поднимая голову. «Идите за врачом. Кто-нибудь один. Проволока проходит сквозь пол». Добавил он, дотрагиваясь до проволоки, которая все еще опоясывала горло старика. И, должно быть, была затянута снизу. «Осмотрите подвал!» Как раз в тот момент, когда он отдал все эти распоряжения, и один ретивый офицер побежал за врачом, Раздался скрежещущий звук, и люк распахнулся. В магазин влетел еще один полицейский, который, увидев своего начальника, отдал честь. К этому времени в помещении уже был зажжен газовый рожок. «Мы взломали заднюю дверь, сэр!» — сказал полицейский. «Дверь в подвал! Она была заперта на замок, но не на засов. В подвале ничего нет!» «Все в порядке, но это проволока!» Он указал на средство для удушения. «Свисает с потолка, а к ее нижнему концу привязана деревянная перекладина». «Кому принадлежит этот магазин?» Спросил инспектор. Арону Норману!» Ответил полицейский, обходивший этот квартал. «Это букинист, тихий, безобидный и робкий человек. Кто-нибудь был поблизости?» «Нет, сэр». Я прошел по гвин стрит примерно в четверть первого, и все казалось благополучным. Когда я вернулся позже, это могло быть минут двадцать, а то и больше, скажем, двадцать пять, я увидел женщину, которая только что была здесь, внизу. Она цеплялась за окно на втором этаже и кричала «Убийство!» Я отдал приказ, сэр, и мы взломали дверь. Инспектор Принц опустил голову мертвеца на пол и, кивнув, поднялся на ноги. «Пойду наверх и поговорю с этой женщиной», — сообщил он. «Скажите мне, когда придет доктор». Поднявшись наверх, он осмотрел гостиную и зажег в ней газ, затем поднялся еще на один этаж и осмотрел кухню и столовую. В спальне он нашел пустую кровать, но услышал, как кто-то разговаривает в соседней комнате. Распахнув ведущую туда дверь, Инспектор услышал крик и оказался лицом к лицу с Деборой, которая поспешно накинула на себя какую-то одежду. «Не входите!» — крикнула она, вытягивая вперед руку. «Я как раз занимаюсь мисс Сильвей!» «Вздор!» — заявил инспектор и, грубо оттолкнув ее, вошел в комнату. Там на кровати лежала девушка. Очевидно, она все еще была без сознания. Но когда мужчина посмотрел на нее, открыла глаза и глубоко вздохнула. Дебора обняла девушку и ласково заговорила с ней. Вскоре Сильвия села, плохо понимая, что происходит. «Что случилось?» спросила она, и тут ее взгляд упал на полицейского. «Где мой отец?» «Он умер!» «Моя красавица!» — сказала Дебора, гладя ее по голове. «Ну не плачь, не надо!» «Да, я помню, тело на полу, змея на его губах! Ох! Ох!» И мисс Норман снова потеряла сознание. «Ну вот!» — воскликнула Деби с горьким торжеством. «Смотрите, что вы наделали!» «Ну... Ну...» Протянул инспектор принц как можно мягче. Я отвечаю за это дело. Расскажите мне, что случилось. Если бы вы использовали ваши благословенные глаза, вы бы увидели, что произошло убийство. Свирепо сказала мисс Джанг. Позвольте мне заняться моей красавицей. В этот момент в комнату вошел высокий молодой человек. Это был доктор полицейские сказали что вы здесь заговорил он приятным голосом я осмотрел тело инспектор этот человек совершенно мертв он был задушен и очень жестоко этой медной проволокой которая перерезала ему горло не говоря уже об этом и доктор протянул принцу брошь это брошка черт я побери яростно воскликнула дебора «Я уверена, что это причина всего, чтобы мне сдохнуть!» И она начала энергично растирать руки Сильвии. «Кто эта молодая леди?» — спросил врач. «Ей я тоже нужен?» «Может, ты нужны!» — отозвалась мисс Джанг. «Назвали себя доктором? Так помогите мне привести ее в чувство. «Сделайте, что можете», — сказал принц медику. «А вы, — добавил он, обращаясь к Деборе, — спуститесь со мной. Я хочу задать вам несколько вопросов». Дебби не была дурой и видела, что инспектор полон решимости заставить ее делать то, что он хочет. Кроме того, Сильвия была в руках доктора, и служанка чувствовала, что он может сделать больше, чем она, чтобы привести бедную девушку в сознание. После нескольких прощальных наставлений она вышла из комнаты и спустилась вниз вместе с инспектором. Больше полиция ничего в доме не обнаружила. Принц... Расспросил не только полицейского с гвин стрит который дал ему отчет о том, что видел, но и всех остальных, находившихся поблизости. Но все они ничего не могли ему сказать. Никто не заметил ничего подозрительного. Никто не видел, чтобы кто-то уходил с гвин стрит на север или на юг. И в конце концов, убедившись, что он ничего не может узнать в этом направлении, принц переключил внимание на служанку. «Итак, что вам известно?» — спросил он. «Но не говорите ничего, что могло бы бросить на вас подозрение. «На меня?» — закричала Дебора, подпрыгивая с пылающим лицом. «Не смейте затыкать мне рот!» ведь я знаю кто это сделал не больше чем нерожденный младенец так что обвинять меня уже достаточно глупо мистер полицейский действительно и мы еще платим налоги за то чтобы вы оскорбляли нас господин полицейский она была совершенно невыносима и многие мужчины общаясь с ней вышли бы из себя но инспектор принц был спокойным и сдержанным офицером, знавшим, как вести себя с этим жестоким классом женщин. Он просто подождал, пока Дебора выдохнется, а затем мягко задал ей несколько вопросов. Посчитав, что он вполне благоразумен, Джанг тоже стала благоразумной и дала ему... Умные ответы. За несколько минут инспектор, ловко управившись с ней, узнал все, что произошло в эту ужасную ночь, начиная с того момента, когда Сильвия выскочила из постели при звуке далекого крика, агонизирующей души ее отца. «И это, судя по словам мисс Сильвии, — закончила Дебора, — было как раз перед тем, как церковные часы пробили двенадцать. «Вы спустились вниз через четверть часа?» — уточнил принц. «Именно так! Я это сделала, когда мисс Сильвия разбудила меня!» — подтвердила Дэби. «Она была напугана до смерти и не могла сразу встать. Да, это было примерно через двадцать минут после того часа, когда мы спустились посмотреть. Это...» Несмотря на свои крепкие нервы, Женщина вздрогнула. «Хм...» — сказал инспектор. Убийца успел скрыться. «Прошу прощения, сэр, но они или он, или она, или оно должны были находиться в подвале, поскольку убитый хозяин был на первом этаже, когда мы увидели его труп, хотя тогда его еще не то чтобы можно было назвать трупом». «Не могли бы вы сказать, что именно имеете в виду?» — попросил полицейский. Дебора объяснила свои слова, причем сделала это, используя такое богатство деталей, что даже закаленный инспектор почувствовал, как по его официальной спине пробежали мурашки. «В этом преступлении было что-то ужасно безжалостное». Жертву связали, как овцу на заклание, закололи ей рот брошью, чтобы она не могла кричать, а потом на глазах у ее ребенка и служанки медленно задушили медной проволокой, протянутой в подвал. Один из полицейских принес сверло, которым, очевидно, проделали отверстие для проволоки, так как в его завитках еще оставались свежие опилки. «Чье это сверло?» — спросил принц Дебору. «Барта!» — ответила Джанг, вытаращив глаза. «Он использовал его вместе с другими инструментами, чтобы сделать несколько ящиков для хозяина, который собирался уехать. Наверное, его нашли в подвале, в ящике с инструментами, потому что Барт принес его туда после того, как он сделал свою работу. Он работал во дворе, конечно, в хорошую погоду!» — закончила Дебора, шмыгая носом. Где сейчас этот Барт? В постели, как подобает порядочному мужчине, если ему суждено стать моим мужем. Едко заметила мисс Джанк. Я велела одному из ваших бездельников привести его из Блумсбери». Один из нас уже ушел за ним, подтвердил еще один из полицейских. Барт Таузи, не так ли? С вашего позволения, мистер Бартоломью Таузи величественно произнесла служанка. «Я очень надеюсь, что он скоро будет здесь, чтобы защитить меня!» «Вы в полной безопасности», — сухо сказал принц, после чего на лицах его подчиненных появилась улыбка, потому что Дебора в своем растрепанном платье и с опухшим, раскрасневшимся, возбужденным лицом не выглядела особо хорошенькой. «А как насчет броши, которая, по вашим словам, всему виной?» Дебора с усталым видом опустила голову. «Хоть убейте меня! Я не могу говорить об этом сейчас!» Запротестовала она. «Брошь принадлежала мистеру Полу Бикоту!» «И где он сейчас?» «В больнице Чаринг-Кросс, если хотите знать, а так как он помолвлен с моей красавицей, то не думайте, что он это сделал, зачем ему это!» «Я никого не обвиняю», — мрачно сказал инспектор, «но мы должны докопаться до сути этого ужасного преступления». «Ах, ну это можно назвать и так», — запричитала Дебора. Это змея у бедного хозяина во рту, и сам он, извивающийся, как угорь, чтобы освободиться. Это и правда ужасно. Ну ах, вот моя прелестная подопечная. И мисс Джанг опрометью выбежала из помещения магазина, на ходу утешая спускавшуюся туда Сильвию. Принц посмотрел на мертвеца и на опаловую змею у себя в руке. «С одной стороны это брошь, с другой?» «Что связывает эту брошь с трупом?» — спросил он задумчиво.